Смита, храм Терупати, штат Прадеш, Индия. Заря занимается над горой Тирумала. Смита с Лолитой стоят в очереди паломников перед входом в храм. К ним подходит какой-то мальчик и протягивает несколько ладду, сладких шариков, приготовленных из сухофруктов и концентрированного молока. Состав и вес лакомства имеют особое значение, ведь его рецепт был продиктован самим Богом Вишну, говорит он. Их готовят жрецы в храме, раздают паломникам. Съесть ладду — одна из ступеней процесса очищения. Смита благодарит Бога за этот неспосланный им чудесный завтрак. Приободрившись после нескольких часов сна и сладкого ладду, она чувствует себя готовой к новым жертвам. Она еще не говорила Лалите, что ждет их внутри храма. Если богатые несут туда в виде подношения еду и цветы, украшения, золота и драгоценные камни, то бедняки отдают Господу Венкатешваре единственное, что у них есть, свои волосы. Этому древнему обычаю тысячи лет. Принести в жертву свои волосы значит отречься от своего «я», предстать перед божеством, во всем смирении, во всей наготе. Войдя в храм, Смита с Лолитой попадают в решетчатые коридоры, где тысячи долитов днями напролет ждут своей очереди. «Ждать можно очень долго, до двух суток», — поясняет им человек, сидящий на полу у входа. «Те, у кого есть хоть какие-то деньги, покупают билет, чтобы пройти быстрее». Паломники целыми семьями тут прямо и спят, чтобы не пропустить свою очередь. После бесконечного многочасового ожидания в этих импровизированных клетках они оказываются, наконец, в Клианкате — огромном четырехэтажном здании, где суетятся, делая свою работу, сотни цирюльников. Настоящий муравейник, где жизнь не замирает ни днем, ни ночью. — Самая большая парикмахерская в мире, — говорят здесь. Смита узнает, что стрижка стоит пятнадцать рупий. — Да уж, даром ничего не делается, — думает она. В огромном зале, сколько хватает глаз, мужчины, женщины с младенцами на руках, дети, старики подставляют головы под бритвы цирюльников, читая нараспев обращенную к Вишну молитву. Увидев сотни голов, которые обревают одно за другой, Лолита пугается. Она плачет. Ей не хочется расставаться с волосами. Они ей так нравятся. Защищаясь, девочка прижимает к себе куклу. этот трепишный комок, с которым она не расставалась в течение всего путешествия. Смита наклоняется к ней и ласково шепчет на ухо. «Не бойся. С нами Бог. У тебя вырастут новые волосы». «Еще красивее, чем эти. Не волнуйся. Я пойду перед тобой». Ласковый голос матери немного успокаивает девочку. Она смотрит на других детей, которых только что обрили. Они проводят ладонью по голой голове и смеются. Похоже, что им совсем не больно. Наоборот, им весело от того, какими они теперь стали. А матери с такими же голыми черепами, как и у них, мажут их желтым сандаловым маслом» который, как считается, защищает кожу от солнечных лучей и инфекций. Подошла и их очередь. Цирюльник знаком велит Смите подойти ближе. Та благоговейно повинуется. Она опускается на колени, закрывает глаза и начинает еле слышно молиться. Что она шепчет Вишну посреди огромного зала — это ее секрет. Этот миг принадлежит только ей. Она мечтала о нем целыми днями. Мечтала много лет. Цирюльник быстро меняет лезвия. Порядок в храме строгий. На каждого паломника полагается отдельное лезвие. В его семье все были цирюльниками. Это ремесло передается от отца к сыну на протяжении многих поколений. Изо дня в день он совершает одни и те же манипуляции, повторяет одни и те же жесты, столько раз, что они снятся ему по ночам. Ему снятся океаны волос, в которых он иногда даже тонет. Он велит Смите заплести волосы в косу. Так будет проще и брить, и собирать потом волосы. Затем он смачивает ей голову водой и приступает к бритью. Лолита с беспокойством поглядывает на мать, но Смита улыбается ей. С ней Вишну. Он тут, совсем рядом. Он благословляет ее. Пока пряди одна за другой падают к ногам Смиты, она закрывает глаза. Вокруг нее тысячи таких, как она. Вот они, стоят в той же позе, молят Бога о лучшей жизни, отдают ему единственное, что имеют, — свои волосы, украшение, дар, полученный ими от неба, который они теперь ему и возвращают, здесь молитвенно сложив руки и преклонив колени на полу калианкаты». Когда Смита открывает глаза, череп у нее блестит, как яйцо. Она встает и чувствует, вдруг невероятную легкость, совершенно новое, почти пьянящее чувство. По всему ее телу пробегает дрожь. Она смотрит на собственные волосы, лежащие теперь у ее ног угольно-черной горкой. Это все, что осталось от нее прежней, одно воспоминание. Теперь и душа ее, и тело чисты. Она чувствует покой, благодать. Она под защитой. Настала очередь Лолиты идти к цирюльнику. Она чуть-чуть дрожит. Смита берет ее за руку. Мастер, заменяя лезвие, с восхищением поглядывает на девочкину косу, спускающуюся до самого пояса. Волосы у нее великолепные, шелковистые, густые. Глядя в глаза дочки, Смита шепчет молитву, которую они столько раз читали перед маленьким алтарем у себя в лачуге, там, в Бадлапуре. Она думает об их участи, о том, что они сегодня бедны. Но, может быть, когда-нибудь у Лалиты будет своя машина. Эта мысль придает ей сил, она улыбается. Ее дочка будет жить лучше, чем жила она. И все благодаря той жертве, которую они принесли здесь сегодня. Они выходят из Клянкаты, яркий свет слепит их. Теперь без волос они еще больше похожи друг на друга, похожи как никогда. Обе они кажутся младше, чем есть, тоньше. Они держатся за руки и улыбаются друг другу. Они дошли. Чудо свершилось. Смита знает, Вишну сдержит слово». В Чинае их ждут родные. Завтра начнется новая жизнь. Смита идет к золотому храму, держа дочку за руку. Она не грустит. Нет, правда, совсем не грустит, потому что она уверена в одном — Бог сумеет отблагодарить их за принесенную сегодня жертву.